Глава пятнадцатая Адам сидел в своем кабинете и в тысячный раз прокручивал в голове всю историю, когда вдруг возник элементарный вопрос. Если Корин действительно решила сбежать от жизни такой, куда она могла податься? Честно? Он понятия не имел. Они с Корин были такой парой, Таким союзом, что сама идея о возможном бегстве жены, отъезде куда-то в одиночестве, была для него совершенно невообразимой. «Есть друзья, которым Корин могла позвонить», — предположил Адам. «Несколько знакомых женщин из колледжа, какое-то количество родственников. Но он не мог допустить, что при таких обстоятельствах Корин доверится им». или будет жить у кого-то из них. Ни с кем другим она не была такой открытой, как, э, как с Адамом. Тогда, возможно, Корин осталась одна. Это казалось наиболее вероятным. Она могла поселиться в отеле, но в любом случае и это было ключевым моментом, чтобы она не делала, ей нужны средства с кредитной карты, или наличные, а значит, где-то должны остаться следы оплаты счетов по кредитке или снятие денег в банкомате. Так найди их, тупица! Они пользовались двумя счетами. Дебетовая карта была привязана к одному, а платежная виза к другому. Корень мало смыслила в финансовых схемах, Со всеми счетами и платежами разбирался Адам. Это была его доля в домашнем разделении труда. Он знал все имена пользователей и пароли. Короче говоря, он мог отследить любой оплаченный женой счет или снятие наличных. Следующие двадцать минут Адам просматривал платежи Корин. Он начал с последних. Искал следы какой-либо активности за дни вчерашний и сегодняшний. Не нашел ничего. Тогда Адам углубился в прошлое. Вдруг обнаружится нечто сомнительное. Корин не любила наличные. С кредитками проще. К тому же на них начисляются баллы за каждую покупку. Ей это нравилось. Вся ее финансовая жизнь, или вернее транжирная ее часть – была перед ним и не вызывала удивления. Корин ходила в супермаркет A&P, в Старбакс, в магазин Лакс. Она обедала в Баумгардс и брала еду на вынос в Хохокус Суши. Тут были перечислены с карты автоплатежи за спортзал и еще за какой-то заказ онлайн в Банановой Республике. Обычная жизнь. Жена ежедневно платила как минимум за что-то одно. Но не сегодня и не вчера. Никаких расходов. И что ему это дает? Может, Корин и не особо разбирается в тонкостях оплаты счетов, но она не глупа. Если она хотела, чтобы он ее не нашел, то наверняка сообразила, что можно проверить выписки с онлайновыми операциями по кредитной карте и обнаружить ее. Верно. Но как она тогда поступит? Будет пользоваться наличными? Адам проверил, снимались ли деньги через банкоматы. Последняя сумма в 200 долларов была обналичена две недели назад. Хватит ли на побег? Сомнительно. Адам задумался. Если она сколько-то ездила на машине, ей был нужен бензин. Сколько же наличных могло остаться? Не похоже, что Корин планировала бегство. Она не могла знать заранее, что он улечит ее в симуляции беременности, что появится незнакомец или могла. Адам остановился. Могла ли Корин отложить какую-то сумму денег, зная, что такое развитие событий вполне вероятно? Он попытался вспомнить, как все происходило. Была ли она удивлена, когда он задал ей прямой вопрос? Или ее реакцию скорее можно назвать возмущением? Подозревала ли она, что ее ложь в один прекрасный день выплывет наружу? Адам не знал. Когда он откинулся на спинку стула и попытался сделать, наконец, какой-нибудь вывод, то понял, что ни на йоту не приблизился даже к малейшей определенности. В эсэмэске Корин просила его, «Нет, можно считать, умоляла, оставить ее в покое. А как иначе расценить ее, дай мне несколько дней, прошу?» Может, оно и к лучшему. Пусть она выпустит пар, пусть делает то, что делает, а он наберется терпения и подождет. Разве не об этом она с особой настойчивостью просила в своей эсэмэске? Однако факты наталкивали на мысль, что Корин уехала из школы, и с нею произошло несчастье. Может быть, она знала незнакомца? отправилась к нему и вступила в открытый конфликт. А тот разозлился и упрятал ее куда подальше или еще что похуже сделал. Правда, с виду незнакомец был не из таких. К тому же пришли сообщения со словами, что Корин нужно время и просьбой дать ей несколько дней. Хотя, конечно, его так и швыряло с пятого на десятое СМСки мог отправить кто угодно. Даже убийца. Может быть, Корин убита, а кто-то взял ее телефон и... Ну и ну... Притормози-ка на секундочку. Давай не будем опережать события. Адам чувствовал, как бешено бьется сердце. Теперь, когда смутная тревога достигла сознания, подавленная... Она уже там сидела, но сейчас он почти облег ее в слова. Появился страх. Наглый, как родственник, который явился в гости без приглашения и не собирается уезжать. Адам снова перечитал сообщение. «Может быть, нам надо немного пожить отдельно. Позаботься о детях. Не пытайся искать меня. Все будет хорошо». «И потом, дай мне несколько дней, прошу». В этих словах что-то было не так. Но Адам не мог сообразить, что именно. Предположим, Корин действительно в опасности. Он снова задумался, стоит ли обращаться в полицию. Ведь Кристин Хой об этом сразу и спросила. Она поинтересовалась, звонил ли он в полицию. коль скоро его жена пропала. Только она не пропала, она прислала сообщение, если, конечно, это сделала она. У Адама голова пошла кругом. Ладно, допустим, он обратится в полицию. Дальше ему придется общаться с местными полицейскими. И что он им скажет? Они краем глаза посмотрят на сообщение и пробурчат, что беспокоится пока рано. А чего еще от них ждать? Тем временем в городе, как не противно было Адаму признавать, что его это волнует, начнутся разговоры. Он знал почти всех местных полицейских. Главным копом в Седарфилде был Лен Гилман. Он, скорее всего, и примет заявление. У Лена есть сын такого же возраста, как раен. Каждый учебный день они начинают вместе, в одном классе. Слухи и сплетни о Корин будут расползаться, как это свойственно слухам и сплетням. Заботило ли это Адама? Легко сказать «нет». Но он знал, что это важно для Корин. Седарфилд — ее город. Она боролась за то, чтобы вернуться сюда и обустроить здесь жизнь. «Эй, братишка!» В кабинет вошел Энди Грибель с широкой улыбкой на бородатом лице. Сегодня он не снимал солнцезащитные очки даже в помещении, и не потому, что хотел выглядеть крутым. Скорее, из желания скрыть красные белки. Либо не выспался, либо дело в чем-то еще». из области ботаники, ближе к травам. «Привет!» — откликнулся Адам. «Как выступили?» «Мы всех порвали», — сказал Грибель. «Порвали и разметали». Адам откинулся назад, радуясь возможности отвлечься. «С чего начали?» «Dust in the wind, Канзас!» «Хм!» — промычал Адам. «Что? Начать с медляка? Да, но это здорово сработало. В баре темно, приглушенный свет, все так атмосферно, и потом мы сразу без остановки переходим к Парадайс the Dashboard Light. «У всех сносит крышу». «Мит лоуф», — кивнув, сказал Адам. «Хорошо». Примечание «Митлоуф», английский «Митлоуф», буквально «Мясной рулет», сценический псевдоним американского актера и рок-певца Майкла Ли Эдея. Конец примечания. «Правда?» «Погоди, с каких пор у вас появилась вокалистка?» «У нас ее нет». «Но Paradise. Это дуэт мужчины и женщины». «Я знаю». «Причем довольно агрессивный», — продолжил Адам. «Со всеми этими «ты будешь любить меня вечно» и его мольбами дать ему вздремнуть на приборной доске?» «Знаю». «И вы это исполнили без женского вокала?» «Я пел за обоих», — ответил Грибель. Адам сел прямо, пытаясь представить себе это. «Ты поешь и за мужчину, и за женщину? Всегда!» «Это должно быть чертовски трудно. Тебе надо послушать, как я пою «Don't go breaking my heart». Одну секунду. Я Элтон, следующую Кикиди. «Ты обрыдаешься, правда. К слову сказать, что...» «Вам вскоре надо куда-нибудь выбраться вечерком. По крайней мере, тебе-то уж точно. Если мешки под глазами станут еще больше, тебе придется вносить доплату при регистрации на самолет». Адам нахмурился. «Ну ты хватил». «Да ладно, ничего. Завтра мы все занимаемся делом Майка и Евнис Рински». «Я потому к тебе и пришел». «Проблемы?» Нет. «Только мэр Гаш-какой-то вски хочет поговорить с тобой о выселении Рински. У него какое-то сборище всем, и он спрашивал, сможешь ли ты заехать к нему после. Я отправил тебе адрес эсэмэской». Адам проверил телефон. «Ага, ладно. Думаю, надо его выслушать. Я сообщу его помощникам. Приятного вечера, друг мой». Адам посмотрел на часы и удивился. Уже шесть часов. И тебе приятного. Дай мне знать, к чему готовиться завтра. Сделаю. После этого Грибель удалился, оставив Адама наедине с собой. Секунду он сидел и прислушивался. Издалека до него доносились звуки медленно и мучительно отходящего на ночной покой офиса. Ладно, сделаем шаг назад и рассмотрим все заново. Начнем с того, что нам известно точно. Первое, он знал. Вчера Корин приходила в школу. Второе, примерно в обеденное время Кристин видела, как Корин выехала со школьной автостоянки. Третье, ладно, не третье, но кассы на платных дорогах, если Корин проехала хоть какое-то расстояние, Это зафиксировано в терминалах, где взимается дорожный сбор. Школа находится неподалеку от платежного пункта на Garden State парквей Проезд через него должен быть зафиксирован на транспондере. Могла ли Корин убрать транспондер, минуя пункт оплаты? Едва ли. Вы прикрепляете эту штуку к ветровому стеклу и забываете о ней. Иногда это срабатывает в обратном направлении. Однажды Адам взял на прокат машину и поехал по полосе, где плата берется только через транспондер, забыв, что у него этого приспособления нет. В любом случае, стоит попробовать. С помощью поисковой системы Google он вышел на нужный сайт, но с него затребовали номер аккаунта и пароль. У Адама не было ни того, ни другого, Он никогда еще не пользовался этим сайтом. Но дома среди чего-то что-нибудь да найдется. Ладно, хорошо. Все равно пора двигать отсюда». Адам взял пиджак и быстро пошел к машине. Когда он влился в поток на 80 шоссе, Соединяющем Штаты, у него зазвенел мобильник. Это был Томас. «Где мама?» «Я расскажу тебе позже». Ты будешь дома к ужину? Я сейчас еду домой. Сделай мне одолжение. Достань из морозилки по бургеру для себя и для брата. Я поджарю их на гриле, когда приеду. Не люблю я эти бургеры. Плохо. Встретимся через полчаса. По дороге он переключал радиостанции, разыскивая несуществующую идеальную песню подходящую к моменту. Как спел бы Стив Никс, до навязчивости знакомую, но все же исполняемую не так часто, чтобы набить оскомину. Стоило Адаму зацепиться за подходящую мелодию, редкий случай, всегда звучал последний куплет, и он возобновлял поиск. Адам свернул на свою улицу и с удивлением обнаружил на подъездной дорожке у дома Додж Дуранго Эвансов. Трип Эванс как раз вылезал из машины, когда Адам притормозил рядом. Мужчины приветствовали друг друга пожатием рук и хлопками по спине. Оба были в деловых костюмах и галстуках с ослабленными узлами, и внезапно отбор детей в команду по лакроссу в холле американского легиона три дня назад показался событием далеким и почти нереальным. Здорово, Адам. Здорово, Трип. Извини, что вот так просто взял и заехал. Не беспокойся. Чем я могу быть полезен? Трип был крупный мужчина с большими руками из тех, кто всегда чувствует себя неуютно в деловом костюме. То ли пиджак жал в плечах, то ли один рукав был длинноват, но что-то вечно заставляло Трипа приноравливаться к костюму. одергивать его и поправлять, и было ясно, что им владеет единственное желание сорвать с себя эту проклятую штуку. По мнению Адама, так выглядели очень многие. На каком-то отрезке жизненного пути их повязали костюмом, как вошедший в пословицу смирительной рубашкой, и теперь его просто не снять. — Я рассчитывал переговорить с Корин», сказал Трипп. Адам застыл на месте, надеясь, что на лице не отразится смятение. «Я и отправил несколько сообщений», — продолжил Трип, — «но она не ответила. Поэтому я решил просто заехать». «Могу я поинтересоваться, о чем идет речь?» «Ничего особенного, правда», — сказал тот каким-то странным тоном, — Для такого прямодушного человека, как Трип, голос звучал чересчур принужденно. Речь о Лакроссе. Может быть, это всего лишь воображение Адама? Или два последних абсолютно сумасшедших дня? Однако возникло чувство, будто в воздухе между ними нагнетается некое напряжение. — А что там с Лакроссом? — спросил Адам. — Вчера вечером заседал оргкомитет. Корин не пришла, что было странно, я считаю. Я хотел ввести ее в курс дела. Вот и все. Трип посмотрел в сторону дома, как будто ожидал, что Корин сейчас покажется на пороге. Ее здесь нет, сказал Адам. Ладно, тогда ты передай ей, что я заезжал. Трип повернулся и посмотрел в глаза Адаму. Напряжение как будто сгустилось. «Все в порядке?» «Да», — сказал Адам, — «я в порядке». «Давай как-нибудь выпьем пивка?» «С удовольствием». Трип открыл дверцу машины. «Адам?» «А». «Скажу по правде, вид у тебя немного расстроенный». «Трип?» «Что?» «И я врать не буду». «У тебя тоже». Трип попытался отделаться усмешкой. «Это правда, пустяковое дело. Ага, ты уже говорил. Не обижайся, но я тебе не верю. Дело касается Лакросса, это правда. Я надеюсь, что все обойдется, но сказать тебе больше сейчас не могу. Почему? Требование конфиденциальности. Ты серьезно? Серьезно». Адам видел, что Трипа тут с места не сдвинешь. Но тогда опять возникает вопрос Если Трип говорит правду, то может ли этот чертов Орт Комитет Лиги Лакросса иметь какое-то отношение к исчезновению Корин? Трип Эванс забрался в машину. Попроси Корин, чтобы она позвонила мне, когда сможет. Спокойной ночи, Адам.